"Боюсь, что жизнь у нас здесь скучная, мой мальчик", сказал он. "Такая же скучная для меня, как для Агнес Сэр, совсем не скучная, как и для Агнес", повторил он медленно, подходя к камину и прислоняясь к каминной доске. "Как и для Агнес". В тот вечер он пил вино, пока глаза у него не налились кровью, или мне это только показалось? Я их не видел, потому что они были опущены, и он заслонял их рукой, но я заметил это раньше. Хотел бы я знать, скучает ли со мной моя Агнес, пробормотал он. Разве мне может быть когда-нибудь скучно с ней? Но это другое дело, это совсем другое дело. Он не обращался ко мне, он размышлял вслух. Поэтому я молчал. Скучный старый дом. И однообразная жизнь, продолжал он. Но я должен видеть её подле себя. Она должна быть со мной. Если мысль, что я могу умереть и покинуть мою любимую девочку, или моя девочка может умереть и покинуть меня, возникает передо мной как призрак и отравляет самые счастливые мои часы, утопить её можно только в он не договорил. И медленно направившись к тому месту, где сидел раньше, взял пустой графин и механично проделал все движения, необходимые для того, чтобы наполнить ёмку, затем поставил графин и вернулся. Если тяжко приходится, когда она здесь, то кого был бы без неё, сказал он. Нет, нет и нет. На это я не могу пойти. Он прислонился к каминной доске и размышлял так долго, что я не знал, как мне поступить: рискнуть ли потревожить его своим уходом или тихо ждать, когда задумчивость его рассеется. Наконец он вздрогнулся и стал озираться по сторонам, пока взгляды наши не встретились. "Значит, вы остаётесь с нами тут", сказал он своим обычным тоном, как будто отвечая на только что произнесённые мною слова. Я, Этмурад, вы составите нам компанию. Это будет нам на пользу, на пользу мне, на пользу Агнес, а может быть, и всем троим. Я уверен, что мне это пойдёт на пользу, сэр, воскликнул я. Как я рад, что останусь здесь. Молодец, сказал мистер Уикфилд. Вы будете жить здесь, пока это доставляет вам удовольствие. Затем он пожал мне руку. похлопал меня по спине и объявил, что по вечерам, когда Агнес уходит спать, а мне надо заняться уроками или хочется почитать что-нибудь для развлечения, я могу приходить к нему в кабинет и сидеть вместе с ним, чтобы не быть одному. Я поблагодарил его за внимание. Итак, как он вскоре пошёл к себе вниз, а я ещё не чувствовал усталости, то я с книгой под мышкой отправился вслед за ним, воспользовавшись его разрешением и собираясь провести в кабинете полчаса. Но увидев свет в маленькой круглой конторе, я тотчас почувствовал, что меня тянет к этой хиппе, которая словно привораживала меня к себе. Я вошёл туда, Уиза still у Ури с большой толстой книгой, которую он считал с глубоким вниманием, водят длинным указательным пальцем вдоль каждой строки, и оставляя на странице, в вот это я твёрдо верил, липкие следы, какие оставляет за собой улитка. Поздно вы работаете сегодня, Ури, сказал я. "Да, юный мистер Копперфилд", отозвался Ури, взбираясь на табурет напротив Ури. удобно было вести разговор я заметил что у него не было ничего похожего на улыбку и он мог только растягивать рот причём на щеках появлялись две жёсткие складки по одной на каждой щеке что изменяло ему улыбку я занимаюсь сейчас не конторской работой мистер копперфилд сказал уле а какой уже спросил я я приобретаю юридические познания мистер копперфилд сказал Ули. Я изучаю руководство Тидда. О, юный мистер Копперфилд, какой это великий писатель, мистер Тидд. Мой табурет был словно дозорная башня, с которой я следил за ним. Когда после этого восторженного восклицания он снова приступил к чтению, вводя указательным пальцем по строкам, причём я заметил, что его ноздри, тонкие, словно расплющенные, отличались странным И весьма неприятным свойством растягиваться и сокращаться, казалось они моргают вместо глаз, которые у него вряд ли когда-нибудь моргали. Я думаю, вы очень учёный юрист, осведомился я после того, как в течение нескольких минут созерцал его. Это я-то, мистер Копперфилд. О нет, воскликнул Ули. Я человек маленький, ничтожный. Я удостоверился, что не ошибся относительно его рук. Он чистенько потирал одну ладонь о другую, словно выжимал их, стараясь высушить и согреть, и то и дело украткой вытирал носовым платком. Я прекрасно сознаю, что я человек совсем маленький и ничтожный по сравнению с другими, скромно сказал Луи, и моя мамаша, человек маленький и смиренный, Желечь, у нас маленький, убогий мистер Коттерфилд, но всё же нам есть за что быть благодарными. И мой отец прежде занимал место маленькой. Он был по намар. Где он теперь, осведомился я? "Ну и не он пребывает в райской обители, мистер Коттерфилд", отвечал Урия Хип. "Но нам есть за что быть благодарными. Как велика должна быть моя благодарность за что, что я работаю мистра у Иксфилда?" Я спросил Урию, давно ль он работает у мистера Уикфилда. "Я у него вот уже 4 года", мистер Копперфилд сказал Урии, закрыв книгу, но предварительно аккуратно отметив место, где остановился. Я поступил к нему через год после смерти отца. Как велика должна быть моя благодарность! Как велика должна быть моя благодарность мистеру Уикфилду за милостивое его предложение взять меня в ученики? Нибочего учения было бы мне недоступно при ничтожных наших средствах, мамашиных и моих. Значит, когда кончится срок учения, вы будете настоящим юристом, спросил я. Если будет на то воля провидения, юный мистер Копперфилд сказал Уильям, может быть, когда-нибудь вы сделаетесь компаньоном мистера Уикфилда. продолжал я, желая доставить ему удовольствие, и фирма будет называться Уикфилд и Хип или Хип, преемник Уикфилда. О, нет, мистер Коперфилд, возразил Уди, покачав головой. Для этого я человек слишком маленький, смиренный. Он в самом деле выразительно напоминал деревянную голову на стропиле за моим окном, когда в смирении своём сидел, осклабившись и растянув рот, так что на щеках образовались складки и искоса на меня посматривал. Мистер Уикфилд превосходный человек, мистер Коттерфилд, продолжал Гюри. И, разумеется, если вы давно с ним знакомы, вы это знаете лучше моего. Я ответил, что он несомненно превосходный человек. Ну, познакомилась я с ним недавно, хотя он и друг моей бабушки. Ах, вот как мистер Копперфилд подхватил Ури: "Ваша бабушка очень милая, леди юный мистер Копперфилд". Когда Ури желал выразить восторг, он как-то весь издевался. Это была отвратительная манера. Я обратил внимание не столько на его комплимент моей родственнице, сколько на его шеевидное извивающееся как змея. Очень милые леди, мистер Копперфилд повторил Урияхип. Мне кажется, она в восторге от мисс Агнес, юный мистер Копперфилд. Якрабр ответил: "Да", хотя да простит мне Бог, ровно ничего об этом не знал. Надеюсь, и вы в восторге от неё, мистер Копперфилд, продолжал Урия. "Да, я уверен, что это так. Все должны быть от неё в восторге", заявил я. О, благодарю вас за эти слова, мистер Коперфилд, воскликнул Урихип. Как они справедливы! Хоть я человек маленький, смиренный, но я знаю, как они справедливы. О, благодарю вас, мистер Коперфилд. Захлёбываясь от избытка чувств, он извивался, пока не сполз с тумбы этой, а спустившись с него, стал собираться домой. "Маша будет меня ждать и начнёт беспокоиться", сказал он, посмотрев на бледный полустёртый циферблат часов, который носил в кармане. "Хотя мы люди маленькие и смиренные, но мы очень привязаны друг к другу, мистер Копперфилд. Если б вы пожелали заглянуть когда-нибудь к нам вечерком и выпить чашку чаю в нашем скромном жилище, Маша гордился бы вашим посещением не меньше, чем я". Я ответил, что с удовольствием приду. Благодарю вас, мистер Копперфилд, сказал Ури, поставив на полку свою книгу. Вероятно, вы поживёте здесь некоторое время, мистер Копперфилд. Я объяснил, что должно быть, буду здесь жить, пока не окончу школу. Ах, вот как! воскликнул Ури. Я бы сказал, мистер Копперфилд, что вы со временем будете компаньоном фирмы. Именно вы! Я его уверял, что таких намерений у меня и в помине нет. И никто и не строил подобных планов, но Ури стоял на своём, и на все мои возражения Листиво повторял снова: "О, как же, мистер Копперфилд, я бы сказал, что со временем им будете вы". Собравшись наконец покинуть контору, он осведрился: "Не возражаю ли я против того, чтобы он потушил свет?" И когда я выразил согласие, немедленно потушил его. Пожав мне руку, но ощуп в темноте его рука была похожа на рыбу он чуть-чуть приоткрыл дверь на улицу и проскользнув в неё захлопнул за собой а мне пришлось пробираться по дому во мраке что стоило мне немалых трудов и даже падения так как я налетел на его табурет такова была вероятно главная причина почему как показалось мне в течение доброй половины ночи я видел во сне у юхипа Приснилось мне, между прочим, что спустив на воду дом мистро Пегати, он отправился в пиратскую экспедицию, причём на верхушке мачты развевался чёрный флаг с надписью "Руководство Тидда", и под этим дьявольским флагом он увлекал меня и малютку Эмлик испанскому морю, чтобы там утопить На следующий день, когда я пришёл в школу, мне удалось отчасти побороть моё смущение. Ещё через день я справлялся с ним ещё лучше, и мало-помалу оно окончательно рассеялось. Не прошло и двух недель, как я уже чувствовал себя совсем как дома и был счастлив среди моих новых товарищей. Я был достаточно неловок в играх, Весьмац стал в науках, но надеялся, что в первом мне поможет привычка, а во втором упорный труд. Занявшись усердно теми и другим, я вскоре приуспел во всём и заслужил общее одобрение. Прошло очень мало времени, но жизнь у Марцтены и Гринби стала казаться мне чем-то невероятным. А жизнь в школе я так освоился, как будто находился здесь давным-давно. Школа доктора Стронга была превосходна и отличалась от школ Мистрокрикла также, как отличается добро от зла. Порядок поддерживался в ней строго и благопристойно. В основе лежала разумная система, всегда и во всём полагались на честь и порядочность учеников, и открыто признавали за ними эти качества, если сами мальчики не обманывали доверие, и такая система творила чудеса. Все мы сознавали, что принимаем участие в руководстве школой и поддерживаем её репутацию и достоинство. В результате мы быстро привязывались к ней. Во всяком случае, так было со мною, и за всё время моего пребывания там я не встречал ни одного ученика, который относился бы к нашей школе иначе и учились с большой охотой, желая сохранить её добрую славу. После занятий мы развлекались чудесными играми и пользовались полной свободой. Но помню, несмотря на это, в городе отзывались о нас одобрительно, и редко случалось, чтобы мы своим видом или поведением наносили ущерб репутации доктора Стронга и его воспитанников. Некоторые из старших школьников жили и оставались в доме доктора, и от них я узнал кое-что о его жизни. Узнал, что не прошло ещё и года, как он женился на красивой молодой леди, которую я видел в кабинете. Женился по любви, ибо у неё не было ни единого шести пенсиевка, но зато была целая стая бедных родственников, так говорили наши мальчуганы, готовых захватить дом доктора, вытеснив самого хозяина. Узнал я также, что глубоко из задумчивость доктора приписывается вечным его поиском греческих корней по простоте душевной и по невежеству своему я вообразил бы, что доктор одержим какой-то ботанической манией к тому же во время прогулок он всегда смотрел в землю и лишь впоследствии я установил, что это были корни слов для нового словаря, который он задумал составить Адамс Наш старшина, одавшись способностями к математике, произвёл, как сообщили мне, вычисление, сколько времени займёт составление словаря, принимая во внимание план доктры и темп работы. Он полагал, что словарь может быть закончен через 1649 лет, считая с последнего, то есть 62-го дня рождения доктора.